29 января 1837 года, Из чьей руки свинец смертельный поэту сердце растерзал, Кто сей божественный фиал разрушил, как сосуд скудельный? Будь прав или виновен он пред нашей правдою земною, Навек он высшей рукою в цареубийцы закремен но ты в безвременную тьму вдруг поглощенная со света мир мир тебе о тень поэта мир светлый праху твоему на зло людскому союсловию великий свят был жребий твой ты был богов орган живой но с кровью в жилах знойной кровью и сею кровью благородной Ты жажду чести утолил, и осененный опочил хоругью горести народной. Вражду твою пусть тот рассудит, Кто слышит пролитую кровь, Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет.